Тринадцать. Без четверти два Джейк медленно поднялся по ступенькам станции метро и остановился на углу Касл и Бруклин-Авеню, глядя на сложенное из песчаника башни Каоп городка. Мальчик ждал, чтобы к нему пришла уверенность, чувство направления, чувство, походившее на способность вспоминать будущее. Напрасно он не ощущал ничего на раскаленном бруклинском перекрестке стоял обычный паренек у его ног усталым псом лежала тень коротышка ну ладно я здесь что дальше джейк обнаружил что не имеет об этом ни малейшего представления четырнадцать Возглавляемый Роландом маленький отряд, одолев подъем на длинный пологий холм, стоял на гребне. Взоры путешественников были обращены на юго-восток. Долгое время все молчали. Сюзанна дважды раскрывала рот и снова закрывала его. Впервые в жизни эта женщина полностью лишилась дара речи. Перед ними в томительном золотом свете клонящегося к вечеру летнего дня дремала бескрайняя равнина, буйная. Пышная, изумрудно-зеленая, очень высокая трава. Там и сам пестрят купы стройных деревьев с высокими стволами и широкими раскидистыми кронами. Сюзанна подумала, что однажды уже видела похожее в научно-популярном фильме об Австралии. Дорога, по которой они шли, устремлялась вниз с холма и, прямая как струна, убегала на юго-восток, ярко-белой полоской рассекая зелень трав. В нескольких милях к западу Сюзанна разглядела мирно пасущееся стадо крупных животных. Они напоминали бизонов. На востоке равнина граничилась чаще, темные заросли вторгались в разнотравье полуострова, очертаниями походившим на руку со вскинутым кулаком. Сюзанне вдруг стало ясно, вот куда текли Все попадавшиеся им до сих пор ручьи и речки, они питали громадную реку, что, пробившись из простертой лесом длани, размаренная летним солнышком, сонно и безмятежно катила свои воды к востоку на край света, широкую реку, добрых две мили, от берега до берега. А еще Сюзанна увидела город. Город лежал прямо по корсу туманное скопление шпилей и башен, вздымающихся у дальнего горизонта. От этих воздушных конструкций путников могло отделять 100 миль или 200, или 400. В мире Роланда воздух был, кажется, абсолютно чистый и прозрачен, что превращало попытки оценить расстояние в напрасный труд». Сюзанна знала наверняка только одно — вид этих смутно очерченных башен наполняет ее немым изумлением и глубокой, щемящей тоской по родному Нью-Йорку. Она подумала, ей-богу, я бы сделала что угодно, лишь бы опять увидеть с моста Трайборо Манхэттенские высотки. И не сумела сдержать улыбку. «Неправда». Правда же была такова, Сюзанна не поменяла бы мир Роланда ни на что. Здешнее безмолвие, таинственность, пустынные просторы одурманивали, отравой проникали в кровь. Здесь у нее был возлюбленный в Нью-Йорке, по крайней мере в том Нью-Йорке, какой знала в свое время Сюзанна. Они с Эдди неизбежно навлекли бы на себя презрение Гнев, насмешки, они были бы мишенью для грубых, жестоких шуток первого попавшегося кретина у черной бабы двадцати шести лет, белый хахаль, на три года ее моложе, который чуть разволнуется, начинает говорить «сейчас» и «дак». Белый хахаль, который всего восемь месяцев назад тащил на закорках тяжеленную обезьяну. Манки — обезьяна, наркотики — американский сленг. А здесь некому было язвительно смехаться. Здесь никто не тыкал в них пальцем. Здесь был только Роланд и они с Эдди, три последних в мире стрелка. Сюзанна взяла Эдди за руку и почувствовала ответное пожатие, теплое, ободряющее. Роланд указал на реку. «Это должно быть Сент», — негромко проговорил он. «Вот уж не думал, что доведется его увидеть». Пуще того, в душе я полагал его выдумкой наравне со стражами. «Какая красота!» — прошептала Сюзанна, не в силах оторвать глаз от растилающихся перед ней бескрайних просторов, спящих сладким сном в колыбели лета. Она поймала себя на том, что безотчетно прослеживает взглядом, в каком направлении ложатся тени деревьев, протянувшиеся в лучах закатного солнца через равнину, Словно бы на многие мили. Должно быть, такими когда-то были великие равнины, до заселения, даже до появления индейцев. Молодая женщина показала рукой туда, где великая дорога сходилась в одну точку. — Вон он, твой город, — сказала она. — Ведь это он? — Да. — С виду ничего себе. Цивильно, — одобрила Эдди. — Может так быть, а, Роланд? Может оказаться, что твоему городу ничего особо не сделалось? Как стринут, строили, в самом деле хорошо? — Нынче все возможно, — отвечал Роланд, однако с сомнением в голосе. Впрочем, Эдди не воспылай надеждою сверх меры. — А? — Нет, но Эдди уже возмечтал. Город, смутно вырисовывающийся на далеком небосклоне, пробудил в сердце Сюзанны тоску по дому. В душе Эдди, подернутое дымкой очертания, внезапно разожгли пламень ожиданий. Коль скоро город сохранился, а он, по всей видимости, сохранился, там, возможно, до сих пор кто-нибудь живет. И это не обязательно, должны быть только те недочеловеки, которых Роланд постучал под горами. Горожане могли оказаться... «Американцами», — шепотом подсказал Эдди внутренний голос, «людьми умными, готовыми протянуть руку помощи. Собственно говоря, возможно, именно от них зависели бы успех или провал предприятия пилигримов, а то и их жизнь или смерть». Перед мысленным взором Эдди заблистало светлое видение, частично позаимствованное из фильмов вроде «Последнего звездного воина» и «Темного кристалла», Совет старейшин города, согбенных, но исполненных величавого достоинства, закатывает им потрясные угощения, стол так и ломится от яств, доставленных из городских закромов, которых не коснулась порча, или, возможно, из специальных садов, лелеемых под пузырями крематронов, И покуда Эдди, Роланд и Сюзанна наворачивают... Дурея от сытости, радушные хозяева объясняют им, что именно ждет впереди и как все это следует понимать. Прощальным даром горожан-путникам станет одобренный Американской автомобильной ассоциацией путеводитель для туристов, где лучший путь к темной башне будет обозначен красным. Эдди не знал выражение «Deus ex machina» — бог из машины, латынь. Зато понимал, для этого он уже достаточно повзрослел, что такой мудрый и добрый народец обитает главным образом в комиксах и посредственных фильмах, которые пускают в прокат вторым экраном. Тем не менее, идея опьяняла. Островок цивилизации в опасном, почти пустынном краю, мудрые старые люди, эльфы, которые внятно растолкуют им, какого именно хрена делать дальше? Открывшиеся же на туманном горизонте очертания легендарного города превращали мечту как минимум в возможность. Даже если в городе не было ни души из-за того, что обитателей стерла с лица земли давнишняя вспышка чумы или внезапный выброс отравляющих веществ, он все равно мог сыграть роль своего рода исполинского ящика с инструментом, гигантского военторга, где удалось бы экипироваться для трудных переходов, которые, в этом иде не сомневался, наверняка ждали впереди. Кроме того, молодой человек родился и вырос в городе, и вид всех этих высоких башен самым естественным образом подстегнул его. — Ладненько, — возбужденно пропел он, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос, — от два левой подать сюда этих мудрых эльфов матик за ногу сюзанна посмотрела на него с веселым недоумением ты чего разоряешься беленький ничего не суть просто надоело стоять на одном месте что скажешь ронд хочешь но что то в лице ронда или в самой глубине его глаз некая мечтательная отстраненность заставила юношу умолкнуть и одной рукой вхватить Сюзанну за плечи, словно для того, чтобы защитить.